еще дальше, через проход двое военных. Пожилой усатый полковник и молоденький солдат беседуют. Полковник что-то с улыбкой спрашивает, солдат смущаясь отвечает, дружески беседуют. Хотя как видно, только что познакомились в самолете. Солдат очевидно из отпуска. В полевой сумке у него пирожки, мать, конечно, напекла. Стразню угощает полковника, тот ест со смаком, хвалит. Где это видано? В какой другой армии? солдат летит в свою часть, а полковник, наверное, возвращается из командировки, судя по пяти лицам, солдат пехотинец а полковников фюрист. Нити Какие разные, какие интересные нити идут из Борска в Ташкент. И только у Сергея свои, совсем другая, не похожая, ни на одну, что тянутся к Что ж поделаешь, такая у него работа. А в Борске остался старший лабанов. Как он жалел, что Сергей улетает. обыскивать было в воздуску в Борске. Но там работа по делу закончена. Собственно, там дело только начиналось. Семёнову привезли чемодан с гашишем. Вторично привезли. Не зная, что в первый раз гашиш у него был конфискован, и сам Семёнов из только потому, что попал в больницу. А три дня назад почти выздоровевший Семёнов был доставлен из больницы на вокзал, чтобы встретить приехавших К нему с чемоданом подошел Трофимов, молодой, а студент, которого использовали слепую. Трофимов был задержан. А вот Рожков, имя лице Трофимова Тратимова, от самого конвента скрылся. И вот эти. Но фамилия эта явно вымышленная. Узбек по фамилии Борисов. Однако Семенов писал ему до востребования вот что странно. Еще надо помнить, что Трофимов знает некоего Евсюфа, который однажды ночевал у ребят в комнате и предложил Трофимову отвезти чемодан. Но кто такой этот Юсуф? Поэтому Трофимов не знает. Так и Семёнов ничего не знает о мононим Борисове. Оба могут только опознать их при встрече, больше ничего. А вот Трошков это знает все или многое. Но так просто ничего не скажет. Тут призывы к совести не помогут. Совести у него давно нет. Он будет отступать и рассказывать только под напором улик, железных улик, и при том, если сочтет это для себя выгодным. Ни о такой солидарности, дружбе, жалости речи быть, конечно, не может. Этого у него нет и в памяти. Раз это должно быть выгодно, только выгодно. Между прочим, как он испугался, когда узнал, что его отправят в Ташкент? Почему бы? Чем ему грозит Ташкент? Этого бандита никаким сроком заключения не испугать. Его может испугать только расстрел. Но спекуляция наркотикам не грозит расстрелом. Выходит, в чем то еще замешан Рожков. Или он боится сообщников? вот это, пожалуй, скорее всего, говорят боится. Ого. Ведь не так-то просто запугать Рожкова. Кстати, интересно, что искал в поезде, подъезжает Бор с Курашков? Чей адрес он потерял? Адрес Семёнова в данном случае исключается. Егорожков и так знал, ему не надо было его записывать. Интересная, между прочим, получается ситуация с тупельными адресами в разных, казалось бы, делах: убийство таксиста и спекуляции наркотиками. Однако эти дела связываются двумя обстоятельствами, и там и тут фигурирует гашиш. А главное, в машине убитого таксиста найдена записка с адресом Семёнова. Вот ведь что. Да все странно. Но пока непонятно. В Сергеева нетерпение. Черт возьми, скорее бы уж Ташкент. Сколько дел его ждет там, срочных, неотложных дел. Он посмотрел в круглый иллюминатор. По-прежнему перед ним был серый в пунктире захлёпок, чуть дрожавший от напряжения угол самолетного крыла, с рыжими подпальными от выхлопных газов. Но внизу под ним уже не было облаков, далеко внизу распахнулась земля, жёлто-бурая, бескрайняя пустыня. Вот голубой каплями плыло озерко, другое чуть побольше, третье поменьше, словно кто-то небрежно брызнул тут водой. И снова желтая, мертвая пустыня под крылом, за ней, наверное, Ташкент. Сергей посмотрел на своих соседей. Женщина по-прежнему дремала, откинувшись на спинку кресла. Молодой аспирант уже не читал газету, а слегка подавшись вперед, смотрел в элеминатора. Темная бородка его сливалась с усами, придавая улыбчивому лицу неестественную ему строгость. Лохматые брови словно подпирали большой, заголыснелый лоб. В карих живых его глазах светилось любопытство. Он перехватил взгляд Сергея и смущённо усмехнувшись, сказал: